«И корите себя. Сделать ничего было нельзя». Она умерла до того, когда еще можно было помочь. Это была агония. Доктор Преображенский стоял с закатанными рукавами, скинув пиджак на диван. «Алексей Сергеевич, вы запачкались», сказал он, не замечая на своей жилетке свежие следы. Пушкин машинально потер рукавом по карману сюртука. Он смотрел на тело, безжизненно лежавшее на сыром ковре. «Снова невеста», — заметил доктор. «Теперь смерть от отравления во всех физиологических подробностях». «А конитин?» — спросил Пушкин, оглянувшись к нему. «Самое вероятное. Вечером скажу наверняка». «Доза большая?» «Чрезвычайно большая. Бедняжка буквально вывернула». Раздалось вежливое покашливание. В дверях стоял Пристав фон Глазенап. Вановский с походной конторкой старательно держался позади него. Зрелище, представшее перед полицейскими, было не слишком приятным. Пожалуй, такого ротмистер еще не видел. Милая барышня в свадебном платье лежала, скорчившись в луже такой гадости, а какой приличному человеку подумать противно. Пристав не решался переступить порог. Вановский тем более. «Господа, мне нужно четверть часа, чтобы провести осмотр», — сказал Пушкин, обернувшись. «После чего можете составлять протокол с места преступления. Не возражаете?» Пристав не возражал. С большим удовольствием он совсем бы не смотрел на эту малоприятную картину. Раз увидишь, долго не забудешь. Он великодушно позволил Сыску заниматься осмотром сколько душе угодно и отступил в гостиную, прикрыв за собой развороченную дверь. Тут не поспоришь. Если Сыск сказал преступление, значит так тому и быть. «Осмотр проведу в участке фон Глазенапа», сказал Преображенский, натягивая пиджак. «Не буду вам мешать». «Павел Яковлевич, задержитесь, к вам будет срочное дело», — сказал Пушкин. Предложение явно понравилось доктору, подчеркивал его нужность и важность. «Не тороплюсь», — ответил он, садясь на диван в окружении мягких подушек. «У меня в участке все равно, дел никаких. Что от меня требуется?» Пушкин не ответил, занявшись изучением обстановки. На столике, где вчера еще была горелка с чугунным утюгом, сегодня находились графин с водой и открытая бутылка шампанского «Моэт и Шандон». Рядом с ней стоял совершенно сухой бокал. Он заслуживал особого внимания. Чаша бокала была в форме вытянутой трапеции, поверх шла золотая кайма. Стекло, чуть отливавшее благородной голубизной, было покрыто тончайшей гравировкой французских лилий и растительных узоров. Бокал выглядел произведением искусства. Какое не купишь в лавке торгующей посуды. Пушкин не знал, сколько стоит подобная вещь. «Павел Яковлевич, имеете представление, что за чудо?» – спросил он, показывая на бокал. «Наверняка произведение императорского стеклянного завода», – отвечал доктор. «Причем во вкусе, что бытовал в царство императора Александра I, а то и раньше. В магазине таких не купишь». Выпускают ограниченными партиями для нужд двора и высших лиц. Музейные вещи, полагаю. Императорский стеклянный завод находился в Петербурге в фарфоровой слободе, рядом с императорским фарфоровым заводом. К концу XIX века стал его частью. Драгоценность Пушкин поставил на прежнее место. Около бокала лежала вязальная спица, на которой не высохли капельки воды. Под столиком не нашлось аптечного пузырька. зато имелась лужа, пахнущая шампанским. Пушкин нарочно обошел примерочную, высматривая пол, но другого пузырька не оказалось. Зато увидел пробку от шампанского, которая отлетела к окну. Он подошел к ковру, на котором лежала погибшая невеста, и поднял другой бокал с гравировкой и золотой каймой. В суматохе его чуть не раздавили. Пушкин запомнил, что когда он ворвался в кабинет, ножка бокала находилась в ладони девушки. Подняв на свет... Он увидел на внутренних стенках множество мелких нерастворившихся кристалликов. «Кристаллы на глаз заметны», — сказал Преображенский, не вставая с дивана. «Определить труда не составит». Устроив бокал в ладони погибшей, чтобы Вановский занес в протокол точные сведения, Пушкин занялся сумочкой, висевшей на вешалке с платьем. Он вывернул содержимое на диван, чем вызвал неподдельный интерес доктора. Вмешиваться или задавать неуместные вопросы он не стал. При себе у погибшей было мелочи медиками чуть меньше рубля, пять потрепанных десяток и тонкий бумажный сверток, перетянутый алой ленточкой. Развязав бантик и развернув лист, Пушкин обнаружил пустоту. Сверток, похожий на скрученные 100 рублевки, не хранил ничего. «Это что за странность?» – не сдержался доктор. «Фантик без конфекты? Розыгрыш?» «Девички-причуды», — ответил Пушкин. «Павел Яковлевич, обратите внимание на ленту. Похоже на то, что была вчера». Преображенский покрутил алую материю. «На глаз схоже. Таких в каждом магазине галантерейном аршинами продают. Постараюсь сравнить». Пушкин взял небольшую книжечку, на обложке которой была типографская надпись «Касса взаимопомощи невест». Владелица называлась «Пушистая лапка», а вела счет взносом мадам Капустина ФМ. Судя по записям, невеста скопила тысячу рублей приданного за последние 10 лет, каково и должна была получить с полным расчетом завтра, 26 апреля накануне свадьбы. Преображенский сдержанно поглядывал на книжечку, которая интересовала его чрезвычайно. «Все-таки завели кассу взаимопомощи», — сказал он, — «девицам подмога». «Возможно», — ответил Пушкин, возвращая книжечку на диван. «Там на столе вязальная спица. Проверьте на ней следы яда». «Они должны быть. Чем-то надо размешать яд в бокале». А, «Конечно, спасибо, что указали. Шампанское тоже проверю». «Проверьте. Яда там не должно быть». «Конечно, убийца известно, что акнеитин в шампанском может значительно потерять силу». Что известно, убийцы про яд судить не могу, а вот бутылка наполовину пустая, на полу лужи шампанского. Связи доктор не уловил, но спросить постеснялся. «Павел Яковлевич, теперь к вам просьба». Преображенский изъявил готовность помогать. «Подробный осмотр тела проведете в участке. Сейчас надо точно знать, что мадемуазель Бутович успела потерять нечто важное перед смертью». Лишних разъяснений Преображенскому не требовалось. Что поделать, в лес участковый доктор в криминалистику надо идти до конца. Дело не хитрое, сказал он, снова снимая пиджак. Выйдите, Алексей Сергеевич, видеть такое не следует.